на дальнем краю которого стоял гостевой дом или купальня. Возле него виднелся электрокар для гольфа. Я много чего повидал в Лос-Анджелесе. Бывал и в трущобах, и в напоминающих дворце-особняках на вершинах гор. Но такого имени внутри городской черты, где для игры в гольф приходится пользоваться транспортным средством, встречать мне не доводилось». На правой стене были развешаны увеличенные и оправленные в рамки кадры из фильмов, поставленных Александром Тейлором. Кое-какие из них я смотрел, когда их крутили по телевидению, а остальные знакомы по рекламе. В основном боевики. Их содержание вполне укладывается в тридцатисекундный ролик, так что особой необходимости идти потом в кино не возникает. Ни один из них не был искусством, как бы не толковать это понятие. Но в Голливуде картины с крупным сюжетом куда важнее искусство. Они приносят прибыль, а прибыль самое важная. Тейлор свернул направо, и я проследовал за ним в гимнастический зал. Посредине находился боксерский ринг. Вдоль зеркальных стен расставлены были разнообразные тренажеры. том здесь было все, что нужно для реализации передовой идеи здорового тела. Тейлор легко сел на велотренажер... и, нажав какие-то клавиши на цифровом дисплее перед рулем, принялся крутить педали. На противоположной стене были смонтированы три больших плоских телевизора, два настроены на круглосуточные информационные каналы, третий с включенным звуком на программу Блумберга, регулярно сообщавшего котировку ценных бумаг. Дистанционным пультом Тейлор сбавил звук. Это был еще один неожиданный жест вежливости со стороны киномагната. Когда я договаривался с его секретаршей о визите, она говорила так, словно пыталась внушить, что мне жутко повезет, если я ухитрюсь вставить хоть два-три вопроса в беспрерывные беседы ее босса по мобильному телефону. — Вы один? — спросил Тейлор. — Я думал, ваш брат всегда на пару работает. — Предпочитаю работать один, — коротко сказал я. Тейлор разогнался до нужной скорости и теперь крутил педали равномерно. Я знал, что ему под пятьдесят, но выглядел он гораздо моложе. Наверное, сохранял бодрость и здоровье благодаря всем этим спортивным приспособлениям. А может быть, делал омолаживающие уколы и подтягивал кожу на лице. «Поговорим до трех миль», — произнес он, скидывая полотенце шеи. «Это около двадцати минут. Вполне достаточно». Я потянулся во внутренний карман пиджака, но спиралька, держащая листы, зацепилась за подкладку. Я покрутил книжку раз, другой дернул ее посильнее и услышал, как порвалась подкладка. Я улыбнулся, чтобы скрыть смущение, а Тейлор деликатно отвернулся к телевизионным экранам. Больше всего из прежней жизни я жалею о таких мелочах. Двадцать лет я носил в кармане маленькую записную книжку в переплете. «Книжки и блокноты на спиральках нам держать не позволяли. Опытный адвокат подследственного всегда мог обвинить тебя в том, что ты выдрал листки с заметками, оправдывающими его клиента. Отсюда записная книжка в переплете, которая, к тому же, не рвала подкладку пиджака». «Хорошо, что вы позвонили и пришли», — промолвил Тейлор. «То, что случилось с Анджей, ужасно. Я до сих пор переживаю». Славная была девчушка, правда. Дело давнее, сложное, полиция, видимо, его забросила, так я думал. Я молча кивал. Мне пришлось выбирать выражение, когда я договаривался с секретаршей о приходе. Нет, я не солгал ни единым словом. Но меня можно было упрекнуть в том, что из моих туманных высказываний у нее сложилось обо мне неверное представление. Я должен быть предельно осторожным. — Скажи, что я бывший полицейский, а теперь частный сыщик, надумавший по собственной инициативе ворошить старые нераскрытые преступления, меня на пушечный выстрел не подпустили к рекордсмену по кассовым сборам. — Но чтобы не было никаких недоразумений, — протянул я, — не знаю, что вам сказала ваша секретарша, но я не из полиции больше не служу там. На мгновение Тейлор остановился и снова начал крутить педали. С его покрасневшего лица катился пот. Он протянул руку к кармашку сбоку клавиатуры, достал из него очки и карточку,